Однако Генри случайно видел все. Он как раз в ту минуту повернулся к ним сообщить, что на горизонте появился какой-то дымок. И метис-капитан заметил это. Он подошел к Генри и с жестокостью индейца и беззастенчивостью негра сказал в полголоса. «Не падайте духом, сэр. О, сеньори, ты доброе сердце?» В нем найдется место для вас обоих, ведь вы такие благородные джентльмены. В тот же миг ему была преподана одна из извечная истина, что белые не любят, когда вмешиваются в их дела. Придя в себя, капитан увидел, что лежит на спине, от сильного удара о палубу у него ныл затылок а лоб, от не менее сильного удара, который нанес ему Генри. И тут в капитане заговорила индейская кровь. Вне себя от ярости он вскочил на ноги, в руке его блеснул нож. Хуан, желтолицый метис, мигом оказался рядом, в руке его тоже был нож, подбежало еще несколько бывших поблизости матросов. Образовав полукруг, они стали наступать на Генри, но тот с молниеносной быстротой отскочив к борту, ударом руки снизу выбил из гнезда железный поручень и, поймав его на лету, приготовился к самообороне. Фрэнсис тотчас бросил штурвал и, выхватив пистолет-автомат, прорвался к Генри и стал с ним рядом. «Что он такое сказал?» — спросил Фрэнсис своего родственника. «Я повторю, что я сказал», — угрожающе произнес капитан. Сейчас в нем взяла верхнегритянская кровь, и он уже искал путь к компромиссу при помощи шантажа. «Я сказал, остановись, капитан!» — закричал Генри. «Мне очень жаль, что я ударил тебя!» Замнем это дело!» «Попридержи язык!» «Забудь!» «Мне очень жаль, что я тебя ударил!» «Я...» Генри невольно сделал паузу и судорожно глотнул. Слова не шли у него с языка. И только потому, что Леонсия стояла тут, рядом, смотрела на него и слушала, он сказал, «Я... я приношу свои извинения, капитан!» «Вы оскорбили меня!» возмущенным тоном заявил капитан Трэфезон: "Вы нанесли мне увечья. А никто не имеет права наносить увечья подданному короля Георга, да благословит его Бог, без денежного возмещения". Услышав это откровенное требование шантажиста, Генри чуть было не набросился на него, но Фрэнсис примирительно положил руку ему на плечо и удержал его. Совладав с собой, Генри издал нечто вроде добродушного смешка, достал из кармана два золотых по десять долларов и, словно эти деньги жгли его, сунул их в руку капитану трефезону Дешево отделался. Не сдержавшись, в полголоса пробормотал он. «Ничего, цена вполне приличная», — заверил его капитан. «Двадцать долларов за расшипленную голову вполне приличная цена». «Распоряжайтесь мною, сэр, я к вашим услугам, вы, безусловно, джентльмен. За такую сумму можете в любое время дать мне по уху». «И мне, сэр, мне тоже», — широко и подобострастно осклабившись, вставил Персиваль, негр Скинкстона. «За такие деньги, сэр, можете отлупить меня в любое время, и вообще можете лупить всякий раз, когда у вас будут лишние деньги». На этом происшествии суждено было закончиться, ибо тут послышался крик вперед смотрящего. — Дым! Прямо за кормой пароход!